Старый приятель он вошел в курящее отделение пульмановского вагона где я до его прихода сидел совершенно один на нем было длинное пальто с меховым воротником а в руках он держал дорогой 50 долларовый чемодан который он поставил на сиденье затем он взглянул на меня о, -о, -о, -о! Вырвалось у него и выражение радостного изумления осветило лицо точно солнечный луч. «Угу», — отозвался я. «Боже мой!» — восклицал он, тряся мои руки. «То мог бы подумать, что я тебя встречу?» «Действительно, кто?» — подумал я. Он посмотрел на меня пристально. «Ты несколько переменился», — сказал он. «А ты почти нет», — ответил я как можно более сердечно. «Ты чуть-чуть пополнел», — продолжал он рассматривать меня. «Да, чуть-чуть», — согласился я. «Но ты все еще полнее меня». Ничего другого я не мог ответить, так как был страшно изумлен своей вновь открытой полнотой. «Но», — продолжал я храбро и спокойно, «в общем, ты выглядишь так же, как всегда». Я все время старался понять, кто это такой. Я его, по-моему, никогда не видел, но все же старался вспомнить. Не могу сказать, что у меня плохая память, даже наоборот, очень отчетливая. Правда, иногда мне бывало трудно запомнить имя, а в некоторых случаях и лицо какой-нибудь особый. Но вообще я мало обращаю внимания на общий вид людей». Также мало меня интересует платье и манера носить его, но кроме этих пустяков я никогда ничего не забывал и горжусь своей памятью. Когда мне приходится встретить человека, о знакомстве с которым я забыл, я никогда не теряю присутствие духа. Я знаю, как нужно поступать в подобных обстоятельствах. Надо быть спокойным и сообразительным и все обойдется благополучно, безо всякой обиды. Мой старый друг сел рядом со мной. «Давненько мы не виделись», — сказал он. «Да давно», — повторил я, придавая голосу грустный оттенок, чтобы доказать, что я жалею об этом. «Ну, в общем, время летит быстро». Ха, с быстротой молнии, с готовностью согласился я». «Это странно», — продолжал он как проходит жизнь. Мы теряем друг другу из виду, обстоятельства меняются. Я часто думаю о том, куда скрывается прошлое. И я тоже, повторил я. Да и действительно, я в данный момент только об этом и думал. Я считаю, что при подобной встрече люди всегда начинают говорить о прошлом и добром старом времени, ну, когда мы были детьми. Ты... Бываешь в старых местах? спросил он. Нет, никогда твердо ответил я, считая, что до тех пор, пока я не вспомню, кто мой собеседник, всякий разговор о старых местах должен быть отклонен, так как я не мог знать, где находятся подразумеваемые им старые места. Нет? удивился он. «Тебе было тяжело?» «Не теперь», — ответил я уклончиво. «Понимаю и очень удивляюсь». Наступило минутное молчание. Первое затруднение было преодолено. Очевидно, было какое-то место, которое должно было меня удручать. Но какое, я не мог припомнить. А мой друг снова заговорил. «Да...» Мне приходилось сталкиваться с нашими общими друзьями, и они справлялись о тебе. Все очень жалели, что ничего не знают о твоей жизни. Бедные люди, хотел я сказать, но удержался. Я решил отважиться на рискованный шаг и последовал своей системе. Я его вдруг с оживлением спросил. Ах, да, ты не знаешь, что теперь делает Вилли? Это отличный вопрос. «У всякого есть товарищ Вилли». «А, Вилли! Он теперь Молтане. Я его весной видел в Чикаго. Ты его не узнал бы. Весит больше двухсот фунтов». «Я думаю, что не узнал бы, если я никогда и не знал», — подумал я про себя. «А где Фред?» — спросил я снова. Это была удобная тема для разговора. «Фред ведь тоже у каждого имеется» это ты про брата вилли говоришь ну да его брат фред подтвердил я я о нем часто думаю о, -о, -о, -о, -о ответил таинственный друг наш фред совсем переменился нашел свое счастье тут он начал улыбаться фред женился я поспешила расхохотаться уж как то принято смеяться услышав что кто-нибудь из старых друзей женился. Известие о том, что Фредди, кто бы он там ни был, женился, должно было меня ошеломить. Одна мысль о том, что это могло случиться, смешила меня до упаду. В душе я надеялся, что мне удастся посмеяться до конца моего путешествия. Мне оставалось проехать еще каких-нибудь 50 миль, а это было бы не так уж трудно. Но мой друг... Очевидно, этого не хотел. «Я часто хотел тебе написать», — заговорил он душевно, понижая при этом голос. «Особенно, когда я услышал о твоей потере». Я молчал. Что я мог потерять? Деньги? Если да, то сколько? И когда? Я не знал, должен ли я был быть совсем разоренным или лишь отчасти. «Да, такую потерю не скоро забудешь», — торжественным тоном продолжал мой собеседник. Очевидно, я, по его мнению, был разорен в конец. Но я опять ничего не ответил, чтобы дать ему окончательно высказаться. «Да», — продолжал он, — «смерть всегда тяжела живым». «Так вот, это что...» Смерть! Я чуть не подпрыгнул от радости. Теперь было безопасно. Поговорить на тему смерти — это проще простого. Надо только немного подождать и узнать, в чьей смерти дело. «Да», — пробормотал я, — «очень тяжело, но нет худа без добра». «Вот это верно! Особенно в тех летах. В тех летах и после такой жизни...» «Интересной и красивой до конца, я надеюсь», — с участием спросил мой друг. «О, да!» — я чувствовал твердую почву под ногами. «Еще за несколько дней до смерти, обладая способностью сидеть в кровати и курить...» «Как?» — удивился он. «Разве твоя бабушка...» «Бабушка... Ух. Вот, значит, в чем дело!» О, ха, «Прости, ты не понял!» Поправился я, удивляясь, как я об этом не догадался раньше. Я хотел сказать «переносить чужое курение». Она это любила. Любила, когда около ее кровати читали и курили. Единственное, что она под конец не любила. В это время я услышал, как поезд загромыхал через стрелки станционных путей и заскрипели тормоза. Мой друг оживленно взглянул в окно и открыл его. «О, Боже!» Воскликнул он. Да я пропустил мою станцию. Эй, кондуктор! закричал он, высовываясь в окно. Сколько времени стоим? Две минуты послышался ответ. Мы опоздали, так что надо догонять. Мой друг выхватил из кармана связку ключей и начал возиться над замком чемодана. Мне нужно было передать одну вещь. На предыдущей станции эх ты. Придется дать телеграмму, а я запер деньги в чемодан. Я испугался, что он опоздает, и, вынув из кармана горсть монет, протянул ему. «Вот возьми, чтобы не возиться с замком». «А, спасибо!» В торопях он, не считая, взял все, что я ему предложил. Э, «Я еще успею!» И он выбежал из вагона. Через окно я увидел, как он вошел в здание станции. Он шел, не торопясь. «Я ждал!» Кондуктора вскоре закричали «Садитесь! Отправляемся! Садитесь!» Колокол зазвучал, послышался свисток, и поезд тронулся. «Ах, болван! Он опоздал!» — подумал я. Его дорогой чемодан лежал на сидении. Я ждал, глядя в окно и соображая, кто же это такой в конце концов. Затем я услышал голос кондуктора, провожавшего кого-то через вагон. «Я обыскал весь вагон, господин», — говорил он. «Я его оставил на диване около моей жены, а на прошлой станции он исчез», — сердито отвечал ему пассажир, открывая мое отделение и заглядывая в него. Его лицо тоже приняло выражение радостного изумления, но уже не по моему адресу. «А, вот он где!» Он подошел к пятидесятидолларовому чемодану и унес его. Я был ошеломлен. Так вот, в чем дело? Старый друг. Женить бы Фреда. Смерть бабушки. Великий Боже! А мои деньги? Этот тип говорил наугад, но с практической целью. Только теперь я все понял. Одурачен. С тех пор, когда мне приходится разговаривать в вагоне со знакомыми, которых я не помню, я уже не стараюсь быть столь проницательным и осторожным в беседе.